Глава двадцатая. В первой трети подвала глухо гомонили красноармейцы. Они делили одежду, снятую с казнимых. Джейни лежала, закинув ноги на оттаманки, и, щурясь своими длинными узкими глазами, смотрела на налитый в хрустальную рюмку розовый ликер. Коржиков вынул большой наган и медленно пошел к шеренге людей. Полежаев без оружия, следовал за ним. За Полежаевым шел Гайдук, не спускавший глаз с Коржикова. У Гайдука была отстегнута кобура и полувынут револьвер. За ним шел осетров с револьвером в руке. Длинный ряд людей в белье сливался в глазах Полежаева в сплошное белое пятно. И в нем он видел только большие синие глаза Тани, устремленные вверх. Была мертвая тишина. «Заводи машину!» — крикнул Гайдук в пространство. Кто-то у дверей, казавшихся в тумане темным пятном, повторил хриплым голосом. «Заводи машину!» На дворе глухо и громко застучал грузовик, работавший с перебоями на холостом ходу. Коржиков, крадущийся кошачьей походкой, держа револьвер за спиною, подошел к юноше. Юноша смотрел в пространство и, казалось, не видел Коржикова. Сигара дымилась узким, длинным, тонким, синеватым дымком в зубах у Коржикова. Старик смотрел своими серыми глазами на Коржикова. В этих глазах были мольба и ужас. Дальше колыхались, как тени мертвецов, остальные смертники. — Ты что смотришь, старик? — спросил Коржиков. — пощад не жди. — Это сын мой. Он ничего не сделал, — прошептал старик. — Пощадите его. Не на моих глазах. — Это можно устроить, господин генерал, — усмехаясь, сказал Коржиков. Он вынул сигару, и ее горящий конец приложил старику сначала к одному глазу, а потом к другому. Сигара зашипела и потухла. Старик со стоном привалился к стенке. «Какая подлость!» — сказал молодой. «Молчи, щенок!» — сказал Коржиков, и быстро, выхватив из левой руки револьвер, выстрелил молодому в середину лба. Тот качнулся к стенке, ударился об нее и, изгибаясь в пояснице, рухнул к ногам старика. Старик нагнулся к нему, и в эту же минуту Коржиков убил его выстрелом в голый розовый затылок. Бородатый человек в очках порывисто повернулся лицом к стенке и затрясся в глухих рыданиях. Коржиков долго приноравливался, чтобы попасть ему в трясущийся затылок. Наконец выстрелил ему в плотно обтянутую грязной рубахой спину. Бородатый продолжал дергаться, а Коржиков, брезгливо сморщившись, выстрелил второй раз. «Умираю за веру царя и родину!» твердо сказал высокий человек со смелым лицом. «Ну и умирай, сволч! сказал Коржиков и выстрелил ему в рот. Кто-то истерично заплакал, но Полежаев видел, что это не была Таня. Таня вся ушла в молитву, и Полежаеву казалось, что ее вытянувшееся тело вот-вот оторвется от грязного пола и понесется к небу. Две белых тени упали в обморок. Коржиков шел молча и стрелял. Полежаев считал пули. Седьмой выстрел был сделан из нагана, и Коржиков вложил его в кобуру. Он достал громадный парабеллум, любовно осмотрел его и, протягивая Полежаеву, сказал «Это мой любимец. Не хотите попробовать?» Полежаев взял револьвер. Он быстро обменялся взглядом с сетровым. Тот по-прежнему твердо и ясно смотрел ему в глаза взглядом преданной собаки. «Главное, не волнуйтесь», — сказал Коржиков. «Надо, чтобы рука была твердая. Впрочем, и промахнется дань большая. «Я не волнуюсь», — сказал Полежаев, но не слыхал своего голоса. Он слышал, как тонко стонал недобитый бородач, и кто-то кричал истерично «Этого не может быть! Это кошмар! Я признаю Ленина! Отпустите меня! Я все сделаю, что хотите!» Из противоположного угла от красноармейцев сочно принеслась трехэтажная ругань и грубый хохот. На дворе с перебоями стучал автомобиль. Полежаев быстро поднял револьвер и в упор, не глядя, выстрелил прямо в лицо Коржикову. Почти разом щелкнул второй выстрел, а Сетров застрелил в затылок Гайдука. Полежаеву казалось, что наступила мертвая тишина, и время остановилось. Но этого не было. Красноармейцы продолжали ругаться, машина по-прежнему стучала с перебоями, и истеричный голос в углу негромко крикнул «Спасены!». Полежаев в один прыжок очутился под летание и схватил ее. Она показалась ему очень легкой. А Осетров накрыл и закутал ее шинелью, снятой Коржиковым, и валявшейся на оттаманке. Они бросились к выходу. «В чем дело, товарищ?» — преграждаем дорогу, — сказал красноармеец, стоявший на узкой лестнице ветший в подвал. «Комиссар дурн стала!» — сказал Осетров, отталкивая его и помогая пронести закрытую комиссарской шинелью с красной повязкой Таню. На дворе продолжал стучать и шуметь грузовик. У открытых ворот сидели и стояли красноармейцы. Шофер Рахматова сидел в автомобиле и смотрел в одну точку. «Товарищ», — сказал ему Полежаев, кладя на дно автомобиля Таню, бывшую в обмороке, «заводите машину и везите нас скорее на мою квартиру». Тот быстро поставил ключ. Машина заводилась изнутри и сейчас же мягко застучала. А Сетров вскочил за Полежаевым в автомобиль. «Катай, Николай Николаевич, ко мне лучше», — сказал Осетров, обращаясь на тык Полежаеву. «У меня найдется для нее полное приданное и денег куча золотом, а там сегодня же и дальше». «Хорошо, Миш», — сказал Полежаев, этим уменьшительным именем давая понятие Ситрову, что ему все прощено и как он его любит. Машина мягко тронула и почти без шума покатилась по ледяной мостовой. Через минуту кучка людей в белье вырвалась из ворот и стремительно побежала по улице. За ней, беспорядочно стреляя, бежали толпой красноармейцы. Кто-то безумным криком вопил «Комиссара убили! Комиссара!» и сопровождал свой крик самой грубой руганью. В подвале было пусто. На вскопанной земле подли неглубокой канавы лежало пять трупов в белом белье. Шестой тихо стонал и шевелил рукою. На шаг от них, разметав руки, лежал Коржиков. Его лицо была одна сплошная кровавая дыра. Кто-то из красноармейцев успел стащить с него револьвер и один сапог. Рядом с трупом Коржикова валялся труп Гайдука. Над ним сидела Дженни, и сумасшедшими глазами глядела в лицо убитого. Со столика исчезли коньяки, ликеры, печенье, сигары и папиросы. Сам столик был опрокинут. В пустом подвале ярко горело электричество. На дворе два красноармейца торопливо наваливали на грузовик, вынесенный из подвала большой ковер. Шоферы пили коньяк и ликеры прямо из горлышка. В освещенные окна второго этажа видны были гости в квартире Коржикова. Там под линии убранного стола кружились две пары. Мими Гранилина и Беби Дранцева танцевали с адъютантами Воротникова. Грузовик шумел на холостом ходу. Жизнь в Советской Республике протекала нормально.